66. «Черт, кто же такая это, Энкросби? думает Карен, когда после восьми гудков безнадежно жмет на кнопку и бросает мобильник на стол. Мэтта Бринкмангран весьма любезно и без возражений, цифру за цифрой продиктовала мобильный номер Энкросби. Кросби. По-шведски и по-английски, во избежание языковых недоразумений. Закончив разговор, Карен тотчас набрала этот номер. Десять гудков без ответа, без автоответчика. Новая попытка пять минут спустя. Восемь гудков безрезультатно. Карн берется за мышку и видит, как пугающие бесконечные движения экранной заставки сменяются логотипом до полиции. Два быстрых поиска удостоверяют, что в республике не зарегистрировано ни одной Энн Кросби. Однако в остальном мире число женщин с таким именем просто безгранично. Третий поиск на сей раз по мобильному номеру. Ничего. Вероятно, карточка, пополняемая наличными, разочарованно думает она. Она встает, собираясь окликнуть Карла Бьеркина, но, передумав, опять садится в кресло. Торопливо, с отчетливым ощущением, что за ней наблюдает шеф, открывает папку с материалами по убийству Сюзанны Смейт, кликает резюме карнелиса Лоатса насчет выводов криминалистов и листает, пока не доходит до данных айтишников. 45 секунд спустя она смотрит то на дисплей мобильника, то на экран компьютера. Новая попытка — еще восемь безуспешных сигналов. Она раздосадованно набирает номер супругов Коннор и после четырех гудков слышит голос Брэндона. «У нас, Джанет, есть дела поинтереснее, чем отвечать по телефону. Оставьте сообщение, мы перезвоним». Она так и делает. И еще один взгляд в сторону Смэйда. Он разговаривает по телефону и, судя по выражению лица, слышит отнюдь неприятную весть. «Да пошли они к лешему, и Смейд, и Хеугин», думает Карен, берет куртку и идет к Карлу Бьоркину. «Пообедаем, я угощаю». Четверть часа спустя Карл, нацепив на вилку картофелину, приставляет к ней нож и с помощью большого пальца снимает тонкую кожуру. Они сидят в одном из приличных ресторанов на Парквейх в Норребру, -Э на почтительном расстоянии, без малого двух километров от полицейского управления. «Бумажник изрядно похудеет», — думает Карен. «Последние Келпи в этом году», — говорит он с видом знатока, глядя на невзрачный шарик. «Дорого, но, на мой взгляд, стоит каждого шиллинга». «Первые в году куда лучше», — замечает Карен, снимая куртку. «Правда, вкус у них не такой, как раньше. Теперь все поставлено на промышленные рельсы. Целыми фурами разбрызгивают по полям какие-то зеленые водоросли. Ты бы попробовал те, какие мой дед выращивал на Нуарё. Только на фукусе растил в затишье в скальных расселинах». «Лучше любые, Кэлпи, чем ничего», — говорит Карл, выуживает из морковок еще одну картофелину, кладет подле толстенного куска камбалы. «Ясное дело, надо пользоваться случаем, раз тебя пригласили. Кстати, можно спросить, почему? Выиграла на скачках?» «Я подумала, так будет проще всего поговорить с тобой», — сухороняет она. «Ты ведь не из тех, кто задает вопросы, когда кто-то машет чековой книжкой». Карл довольно улыбается и отправляет в рот пол картофелиной с изрядным куском камбалы и коричневым маслом. «Да, Смейт бы не обрадовался, если бы знал, что у меня затяжной обед», — с полным ртом говорит он. «Я ведь должен работать над его расследованием, а не рассиживаться тут с тобой. Как раз начал вникать в материалы, когда ты подошла. Чёрт меня побери, невесёлое чтение в самом деле». «Что ж тогда ты заслужил перерыв? Дружеский обед, двое коллег. Что он тут может возразить?» «Да ладно, Эйкин, ты бы никогда не пригласила меня на обед просто так. Выкладывай, в чём дело?» Карен быстро оглядывается по сторонам в битком набитом ресторане и наклоняется к нему. Я еще раз позвонила Мэтти Бринкман-Гран. «Мне казалось, ты должна сосредоточиться на кване, а? Держать хорошую мину и не скандалить». Пропустив его реплику мимо ушей, Карен продолжает. «Я хотела на всякий случай проверить, не слышно ли чего от ее мамы. Диса должна была вернуться на этой неделе». «Окей, ну и как?» Она что-нибудь слыхала от матери? Да, та и правда, наконец, возвращается домой. Но она сказала, что я не единственная, кто пытался связаться с Дисой Бринкман. Так ведь у старушенцы, надо полагать, больше связей с внешним миром, чем у до полиции. Карен игнорирует саркастический тон. С тем же вопросом звонила еще одна женщина. Представилась как Энн Кросби и оставила телефон. У дочери сложилось впечатление, что она из полиции, хотя фактически та этого не говорила, хотя и про недоразумение не упомянула. Мэтта Бринкмангран явно злилась, что приходится рассказывать одно и то же нескольким полицейским, так она сказала. «Баранина остынет», — Карл кивает на нетронутое мясо на тарелке Карен. Она покорно отрезает кусочек, отправляет в рот, жует, ожидая, как он отпарирует ее мяч. «Ну-ну», — произносит он немного погодя, — «Энн Кросби, говоришь? И кто же она такая?» «Видишь ли, мне тоже интересно. Я пробовала позвонить, но никто не отвечает». «Любопытно, в самом деле, неизвестная нам женщина звонит человеку, который, судя по всему, не имеет касательства к расследованию». Карл Бьёркин скептически смотрит на неё поверх стакана, прихлёбывая своё пиво. Не сводя с него глаз, Карл наклоняется в бок, роется в сумке, достает листок бумаги. Не говоря ни слова, расправляет его, кладет возле тарелки Карла. «Да», — говорит он, просмотрев запись. «Даже если это ни к чему не привело, можно сказать, Корнелис поработал тщательно. Надеюсь, он проявит такое же рвение и в Мурбекском деле. Надо поскорее поймать этого подонка». Карл опять сосредоточивает внимание на тарелке. Карен молча кладет рядом свой мобильник. На дисплее последний набранный номер. Четыре секунды, и Карл Бьоркин перестает жевать. Откидывается на спинку стула, смотрит ей в глаза. «Вот чертовщина!» — говорит он. «Значит, таинственный карточный номер получил объяснение. Что будешь делать?» «Не знаю, но мне надо каким-то образом продолжить. Во-первых, это Энн Кросби, стало быть, дважды звонила Сюзанне в июне, а потом 27 сентября, всего за два дня до убийства. Теперь она пытается связаться с Дисой Бринкман. Вряд ли случайность, что она искала контакт с двумя фигурантами расследования. «Или как раз чистейшая случайность», — спокойно говорит Карл. Карен недоверчиво смотрит на него. «Если уж говорить точно», — добавляет он, «Дисса Бринкман, собственно, не фигурант расследования, просто случайно всплывшее имя». Имя, всплывшее в связи с изучением прошлого убитой. И как раз поэтому, вероятно, вполне естественно, что одно и то же лицо искало контакты с Сюзанной и с Дисой. Это Энн Кросби должно быть попросту знакома с обеими. Все расследования кишат совпадениями, которые никак не связаны с самим делом. Вообще-то совпадение весьма странное. Ведь Диса и Сюзанна не знакомы. Сюзанна только-только родилась, когда Диса уехала с острова. Ладно, но Диса знала её родителей. И Энн Кросби, вероятно, как-то связана с той коммунной, знала кого-нибудь из них или, может, сама жила там одно время. Наверняка ведь приходило и уходило множество народу. Ты спрашивала у Брэндона и Джанет Коннор? Пока нет, но оставила сообщение на их автоответчике. И собираюсь послать СМСку на мобильник Энн Кросби. Попрошу её связаться со мной. Да, почему бы и нет? Ведь дочь Диса сказала ей, что полиция тоже ищет Дису. Странно, что Энкроузби не сказала Мэтти Гран, что произошло недоразумение. Тут я с тобой согласен. С другой стороны, может, она не поняла, о чем говорила Метта. Сконский диалект, черт побери, без поллитра не разберешь. Значит, по твоему, надо послать ей смску. Хоть мне и приказано целиком сосредоточиться на кванне». Карен кладет палец на кнопку отправки. Почему ты спрашиваешь у меня? Ты ведь уже решила. Раздается сигнал. Сообщение отправлено. Карен поворачивает мобильник, чтобы Карл прочитал короткое сообщение, что уголовный розыск Дункера просит Энг Росби незамедлительно связаться с ними по указанному номеру. Он медленно качает головой. «Смэй до потолка подпрыгнет, когда поймет, что ты не бросила это дело». «Так ему знать не обязательно. Или...» «От меня он в любом случае ничего не узнает. Оставляю за тобой удовольствие лично рассказать ему обо всем» если анкроби объявится, тебя от этого не уйти хотя с другой стороны она может позвонить и в случае, если не имеет отношения к убийству.